Однако с фактами не поспоришь. Муниципалитет отдал распоряжение запереть решетку, окружающую город, а также забаррикадировать входы в оба порта и в пограничные посты побережья. Одновременно было прекращено движение электрических поездов, а населению запретили выходить в парк или в поля, пока там опасно из-за этого необъяснимого нашествия. И вот В том мгновение, когда полицейские закрывали решетку в конце первой авеню, со стороны сквера-обсерватории в 50 шагах от них появились тигр и тигрица с горящими глазами и окровавленной пастью. Еще несколько секунд, и дикие звери проникли бы за ограду. Закрыты ворота также у мэрии. Теперь Миллиард-Сити может не опасаться нападения. Какие невероятные события, сколько материала для отдела происшествий в Starboard Chronicle, New Геральд» и других газетах «Стандарт Айленда». И в самом деле началась невообразимая паника. Особняки и дома забаррикадированы, магазины торгового квартала закрыты, все двери заперты. Из окон верхних этажей выглядывают испуганные лица. На улицах никого, кроме воинских отрядов под командованием полковника Стюарта и полицейских взводов во главе со своими офицерами. Сайрис Бикерстаф и его помощники Бартолеми Редж и Хабли Харкур, прибывшие в мэрию с раннего утра, неотлучно находятся в зале административного совета. Муниципалитет получает самые тревожные известия по телефону из обоих портов, с батарей и прибрежных постов. Хищники разбрелись повсюду. Их по меньшей мере сотни, так утверждают телеграфные сообщения, может быть, прибавляя от страха лишний нуль. Во всяком случае, можно с полной уверенностью заявить, что некоторое количество львов, тигров, пантер и крокодилов все-таки разгуливает по окрестностям. Что же произошло? Уж не попал ли на Стандарт-Айленд какой-нибудь вырвавшийся из своих клеток зверинец? Но откуда он взялся? Какое судно перевозило его? Не тот ли пароход, который встретился накануне? Если да, то куда же он девался? Может быть, под покровом ночи он причарил к Стандарт-Айленду? Или же звери каким-то образом бежали с парохода и, пустившись вплавь, выбрались на побережье Стандарт-Айленда в его низменной части, где стекает в море Серпентайн-Ривер? Наконец, может быть, это судно потом затонуло? Однако на поверхности моря, куда только достигает взгляд наблюдателей и бинокль Коммодора Симкоу, незаметно никаких обломков, а ведь Стандарт-Айленд со вчерашнего дня почти не сдвинулся с места. К тому же, если этот корабль погиб, почему его экипаж не попытался искать спасение на Стандарт-Айленде, раз это удалось сделать хищным зверям? Мэри запрашивает по телефону различные прибрежные посты. И все они отвечают, что ночью не было ни столкновения, ни кораблекрушения. Тут уж они не могли ошибиться, несмотря на то, что царил глубокий мрак. Из всех гипотез это, пожалуй, наименее вероятно. Дайна, «Тайна! Тайна!» – твердит Ивернес. Он и его товарищи сошлись в казино и сидят вместе с Атаназом Доремюсом за утренним завтраком, после которого, если понадобится, будут поданы обед – и ужин». «Честное слово», — подхватывает Паншина, уплетая свою шоколадную газету, которую он предварительно макает в дымящуюся чашку. «Ни черта я не понимаю в этом собачьем, или, вернее, в этом зверином деле. Что бы там ни было, давайте есть, господин Доремюс, пока нас самих и не сожрали». «Как знать», — возражает Себастьян Цорн, «съедят ли нас львы, тигры или людоеды». «Предпочитаю людоедов», — говорит Паншина, — «Каждому свое, не правда ли?» И он хохочет, этот неугомонный шутник. Но учитель грации и хороших манер не смеется. И остальным жителям Миллиартити, сити охваченным ужасом, тоже не до смеха. В восемь часов утра был созван совет именитых граждан. И члены его, не колеблясь, направились в ратушу, где находился и губернатор. На опустевших улицах и проспектах видны были только отряды милиции и полиции, спешившие к постам, которые им приказали охранять. Совет именитых, открывшийся под председательством Сайреса Бикерстафа, незамедлительно приступил к обсуждению создавшегося положения. — Господа, — говорит губернатор, — вы знаете причину вполне понятной паники, которая охватила население Стандарт-Айленда.